Глава двадцатая Вид оживленного, растущего на глазах порта, вызывал у Марка смешанные чувства. Люцида ловко маневрировала между древних камней, отделявших бурное море от спокойной бухты. Кораблей было много, и большую часть утра им пришлось ждать, пока измученный, как загнанная лошадь, лоцман не подплыл на лодке, чтобы провести их в гавань. Поначалу Марк почти не думал о морском путешествии длиной в месяц и относился к нему так же, как к прогулке из одного города в другой. Важен был лишь пункт назначения. Теперь он знал по имени каждого члена маленькой команды, частью которой стал после ночной выпивки на носу Люциды. Даже возвращение к своим обязанностям первого помощника не испортило отношений с моряками. Да и сам первый помощник, похоже, не держал на него зла и даже гордился, как будто это благодаря ему Марк сделался членом команды. Пепис по-прежнему ночевал в потаенных уголках на палубе, но заметно поправился на харчах, которые приберегал для него Марк, и травить мальчишку перестали, словно по какому-то невидимому сигналу. Он оживился, повеселел и укрепился в своем стремлении стать моряком. В каком-то отношении Марк даже завидовал Пепису, его относительной свободе. Моряки бывают во всех портах известного мира, тогда как ему суждено маршировать по чужим полям под палящим солнцем, всегда неся с собой Рим». Марк закрыл глаза и глубоко вдохнул чужие ароматы, принесенные морским бризом. Преобладали жасмин и оливковое масло, но к ним примешивались и запахи, неизменно сопутствующие большим скоплением людей, вонь пота и экскрементов. Он вздрогнул, кто-то положил руку ему на плечо. — Хорошо снова почувствовать под ногами твердую землю, — сказал Рени, глядя в сторону города. — Наймем лошадей! — и на восток, туда, где стоит Легион, а потом отыщем Центурию, в которую ты определен». Марк молча кивнул, и Рене понял его настроение. «Только воспоминания остаются прежними, парень. Все прочее меняется. Вот увидишь снова Рим, и с трудом узнаешь. И люди, которых любил, будут уже другими. Так устроен мир. Так бывает всегда». Заметив, что его рассуждения не ободрили юношу, он продолжил. «Эта страна уже состарилась, когда Рим был еще молод. Для римлянина эта земля чужая, и здесь нужно следить, чтобы не заразиться их представлениями о легкой жизни. Впрочем, есть тут и дикие племена, которые совершают набеги в Илирию. Так что на твою долю боев хватит. Вижу это тебе по вкусу, да?» Он коротко и отрывисто хохотнул. «Ты, наверное, думал, что будут только маневры до да занятия на солнышке?» «Марий знает, что человеку надо. Потому я отправил тебя туда, где служба — тяжкий труд. Даже греки не преклоняют колени, не подумав как следует. А Македония, не забывай, — это родина Александра. И это самое лучшее место, чтобы добавить прочности твоей стали». Люцида медленно подошла к пристани, откуда на палубу бросили канаты. И вскоре торговая суденышка подтянули к причалу и надежно пришвартовали. Наблюдая за всем этим, Марк даже проник с жалостью к кораблю, которого лишили свободы. На палубу вышел эпид, одевший по случаю хитон, традиционную греческую тунику до колен. Капитан сверкал драгоценностями, смазанные маслом волосы блестели на солнце. Увидев стоящих в сторонке римлян, он подошел к ним — «У меня для вас неприятные новости. На севере взбунтовалась греческая армия, так что в Деррахи, как предполагалось изначально, мы пойти не смогли. Этот город Арикум находится в сотне миль южнее». «Что?» — напряг Сарений. «Тебе заплатили за то, чтобы ты высадил нас на севере, там, где стоит легион этого парня. Я...» «Говорю же, у нас не было такой возможности», — с улыбкой отвечал капитан. На подходе к дирахию мы получили совершенно ясное флажковое предупреждение. Вот почему мы и пошли на юг вдоль берега. На кону стояла безопасность Люциды, и я не мог рисковать судном, когда город занят армией бунтовщиков, напившихся в разгромленных римских гарнизонах. Ренни схватил грека за хитон и дернул так, что тому пришлось встать на цыпочки. «Проклятие! Ты прекрасно знаешь, что дорогу отсюда в Македонию преграждает огромная гора!» «Для нас это лишний месяц пути дополнительные расходы по твоей милости!» Эпид побагровел от гнева и попытался отступить. «Убери руки! Как ты смеешь оскорблять меня на моем корабле? Я вызову портовую стражу, и тебя повесят, наглый!» Отпустив тунику, Ренни схватил рубин, висевший на тяжелой золотой цепи на шее Эпида, и силой дернул. Золотые звенья порвались, и старик сунул драгоценный камень в сумку на поясе. Дрожа и запинаясь от гнева, капитан попытался протестовать, но Реней оттолкнул его, и Грек упал на палубу. Гладиатор обратился к Марку. «Все, уходим. Продадим цепь и, по крайней мере, купим еды на дорогу». Заметив, что Марк бросил взгляд ему за спину, Ренни резко обернулся и одним движением выхватил меч. Эпид с перекошенным злобой лицом замахнулся на него инкрустированным драгоценными камнями кинжалом. Ренни легко уклонился от неуклюжего выпада и одним ударом рассек гладко выбритую грудь капитана. Грек забился в судорогах, а старик быстро вытер клинок Ахитон. — Значит, напились в разгромленных гарнизонах? — Вот как! — проворчал он, засовывая глади в ножны. — Проклятие! Болтаются тут! — Ошеломленный этой сценой, Марк застыл на месте. Стоявшие рядом моряки тоже замерли, взирая на все происходящее широко раскрытыми глазами. Рени, наконец, вложил меч в ножны. «Подайте сходни! Нас ждет долгая дорога!» Матросы спустили на пристань дощатый мосток. Все еще не веря своим глазам, Марк растерянно покачал головой. Потом в последний раз осмотрел свои пожитки и похлопал себя по бокам, обнаружив отсутствие кинжала. Накануне вечером он подарил кинжал первому помощнику, решив, что так будет правильно, и улыбки моряков подтвердили это. Сейчас улыбок не было, и Марк уже пожалел, что остался без оружия. Он закинул на плечи свой мешок и помог Рению. «Ладно, посмотрим, что предлагает Греция». Рений усмехнулся, отметив случившуюся с Марком перемену, и прошел мимо скрюченного тела. С корабля римляне сошли, не оглядываясь. Земля тревожно качнулась под ногами, и Марку понадобилось несколько секунд, чтобы ощутить привычную уверенность. Подождите! раздался крик у них за спиной. Они обернулись, по сходням чуть ли не кубарем, скатился пепес. В следующее мгновение запыхавшийся мальчишка уже стоял перед ними. Мужчины ждали, пока он отдышится, и заговорит. Возьми меня с собой, сказал он, умоляюще глядя на Марка, который даже моргнул от удивления. Ты же вроде бы хотел стать моряком, когда вырастешь. Больше не хочу. Хочу стать воином, легионером, как ты ирений, выпалил Пепис. Я хочу защищать империю от орд варваров. Марк посмотрел на Рения. Ты с ним разговаривал? Да, рассказал кое о чем. В легионы стремятся попасть многие мальчишки. Достойная жизнь для мужчины, ничуть не смутившись, ответил Рений. Видя, что Марк колеблется, Пепис для убедительности добавил. «Тебе понадобится слуга, кто-то, кто будет носить меч и ухаживать за лошадью. Пожалуйста, не отсылай меня!» Марк стащил мешок с плеч и вручил мальчишке. Тот расплылся в улыбке. «Ладно, неси это, а ты за лошадью ухаживать умеешь?» Пепис с улыбкой покачал головой. «Что ж, научишься». «Научусь, я буду самым лучшим твоим слугой». Пепис обхватил мешок обеими руками. «По крайней мере, капитан возразить не может», — сказал Марк. «Не может. Мне он все равно не нравился», — хмуро ответил Рений. «Спроси у кого-нибудь, где тут ближайшая конюшня. Выйдем до темноты». Конюшни, постоялый двор, да и сами местные жители производили странные впечатления. «В тысячи мелких деталей». В первую очередь хмурых легионерах, марширующих парами по улицам и высматривающих, кому бы придраться, они узнавали Рим. Вместе с тем тут и там открывалось что-то новое и необычное. Встретившаяся им красивая девушка вела беседу со своими спутниками на каком-то чудном наречии. Возле конюшен красовался храм из белого мрамора, совсем как дома, но у статуи были другие незнакомые лица. Многие мужчины носили завитые и смазанные душистыми маслами бороды. Однако, самое странное, они увидели на стене храма, посвященного исцелению больных. Вылепленные из гипса и вырезанные из камня, с крюков свисали изготовленные с поразительной точностью конечности. Некоторые в натуральную величину, другие в уменьшенном размере. Согнутая в колени детская нога соседствовала с женской рукой, а рядом болтался миниатюрный солдат из красноватого мрамора, выполненный с большим вниманием к деталям. «Это что?» — спросил Марк, когда они проходили мимо. «Такой обычай!» — пожав плечами, ответил Рений. «Если тебя исцелила богиня, ты заказываешь слепок конечности и даришь ей. Думаю, так делают, чтобы привлечь в храм больше людей». Но лечить никто тебя не станет, пока не заплатишь золотом. А так, по-моему, эти штуки как вывески на лавках. Это не Рим, парень. Они, если разобраться, другие, не такие, как мы. Они тебе не нравятся? Достижения у них большие, это я признаю. Но страна живет славой прошлого. Они гордый народ, но не настолько гордый, чтобы сбросить нашу пету со своей шеи». Нас они считают варварами, а высокородные делают вид, что нас вообще не существует. И что толку от тысячелетнего искусства, если ты не в состоянии себя защитить? Самое важное для любого народа — стать сильным. У слабого могут отнять все, не забывай об этом, парень. По крайней мере, конюшни здесь были такие же, как и везде. Знакомый запах вызвал у Марка внезапный приступ тоски по дому». Как там Тубрук? Справляется ли с управлением поместьем? Агай? Удается ли ему избежать опасности столичной жизни? Рений похлопал по бокам крепкого жеребца, ощупал ноги и тщательно проверил зубы. Пепис, подражая гладиатору, самым серьезным видом тоже провел ладонями по ногам коня. «Сколько хочешь». Рени повернулся к хозяину, стоявшему поблизости с двумя здоровяками. Лошадьми от него не пахло, выглядел он чистым и даже ухоженным, а темные волосы и борода блестели от масла. «Сильный, да», — хозяин говорил на латыни с акцентом. «Его родитель побеждал в состязаниях в Понте. Этот для состязаний тяжел, но для войны хорош». Рини пожал плечами. «Мне нужно только переехать через горы, на север. Сколько просишь?» «Его зовут Аполлон». «Я купил его у одного богача, который разорился и распродал свое имущество. Я отдал немало, но лошадей знаю, и знаю, чего он стоит». «Мне он нравится», — вставил Пепис, но на него никто внимания не обратил. «Я дам за него пять ауреев и продам в конце пути». «Он обошелся мне в двадцать и окормил его всю зиму», — ответил торговец. «За двадцать можно купить небольшой дом». Торговец с извиняющимся видом пожал плечами. «Теперь уже не купишь. Цены поднялись. На севере идет война. Все лучшее забирают для войска Митридата, выскочки, называющего себя царем. Аполлон — последний хороший конь. Десять — моя последняя цена. Мы купим у тебя двух, так что это цена за обоих. Давай не будем спорить. Я покажу тебе другого, не такого хорошего. Но на север он тебя доставит». «Есть два коня. Могу продать их вместе. Они братья и достаточно быстрые». Хозяин пошел вдоль стоящих в ряд лошадей, а Марк посмотрел на Аполлона, который, жуя клок сена, с интересом взглянул на него. Марк погладил коня по мягкой морде. Вдалеке продолжали спорить Рений и торговец. Аполлон, потеряв интерес к Марку, потянулся к сетчатому мешку с сеном на стене конюшни. Немного погодя, вернулся Рений. «На завтра у нас два коня. Аполлон и еще один по кличке Дротик. Похоже, клички торговец придумывает сходу. Пепес поедет с тобой. Он легкий, и нагрузка будет меньше. Боги, какие здесь цены! Если бы не твой щедрый дядя, завтра нам пришлось бы идти пешком». «Он не мой дядя», — напомнил Марк. «Так во сколько они нам обошлись?» «Не спрашивай, и на жирный кусок по пути не надейся». «Идем, коней заберем завтра, на рассвете. Будем надеяться, жилье не подорожало так же сильно, а иначе придется, как стемнеет, пробираться в конюшню». Ворча под нос, Ренни направился к выходу. Марк и Пепис, сдерживая улыбки, потянулись за ним.